Глава двенадцатая Все-таки как удобно киногероям. События в фильмах следует одно за другим, а между моментально сменяющимися сценами порой проходят целые месяцы. Кому, скажите, интересно смотреть, как детектив неделями роется в бумагах, отыскивая необходимые улики, а наемный убийца часами мокнет под дождем в ожидании своих жертвы? Зачем эта ерунда зрителям? С экрана покажут именно тот момент, когда нужная улика найдена, или когда объект появится, наконец, в поле зрения киллера. Под землей дождей не бывает, однако ждать нужного мне товарища пришлось аж три с половиной часа. Убивать я его, правда, не собирался, но тем не менее. В десять часов вечера на задний двор гостиницы заехала запряженная рофами телега. Мой знакомый работник быстро перетаскал в сарай какие-то мешки, распряг животных и по одному завел в конюшню. В принципе, патрулей вокруг не наблюдалось и можно было бы поговорить на улице, но попусту рисковать тоже не имело смысла. Поэтому я аккуратно спрыгнул с крыши и зашел следом за парнем. Под крышей вились целые тучи светящиеся мошкары, поэтому внутри было так же светло, как снаружи. Моим глазам предстали широкий проход, и десяток расположенных напротив друг друга стоил. Пахло грибами и молоком. Вообще, ровы в, в Вантруме, что-то вроде земных коров, только питаются в основном грибами. Помещения, в которых их держат, местные из подачи разработчиков называют конюшнями. Впрочем, подземные ящеры тоже на коней не похожи ни разу. Но их тоже держат в точно таких же сараях. Дождавшись, пока парень поставит последнего быка в стойло и направится к выходу, я вынырнул перед ним из инвиза и сразу сделал успокаивающий жест. «Спокойно, я только поговорить». Заметив меня, Аллен отшатнулся, лицо его покрыло мертвенная бледность, ладонь взлетела в отвращающем жесте. Однако поняв, что ему ничего не угрожает, парень быстро взял себя в руки. «Мастер Крис, ты жив?» Севшим голосом прошептал он. «Солдаты сказали, что ты сгинул в тумане!» «Солдаты болтают всякое!» Одними губами улыбнулся я и, вытащив из сумки золотой, протянул его Алину. «Вот, возьми. Мне нужна карта Халимы и информация о том месте, где квартируют маги». «Я... Да, мастер!» Парень поколебался, но, сообразив, что выхода у него нет, Взял монету и, вытащив из-за пазухи кожаный свиток, быстро протянул его мне. «Вот карта! А магия?» Ален пожал плечами и указал рукой в сторону Халимы. «В западной части города есть магический квартал. Так они все там и живут. Только мастер Нирк почти всегда ночует в казарме. Да мастер Эйклов в комнатах рядом с покоями мистера Сфилаты. У них с ней...» Парень криво улыбнулся и развел руками. Так что ты скажи, мастер, кто тебе нужен конкретно, а магов-то в гарнизоне больше двух десятков наберется. «Нет», — оборвал его я, — «сами магии мне не нужны, меня больше хранилище реагентов интересует. Оно же там где-то рядом?» «Да», — кивнул парень, — «только оно как раз на краю квартала, недалеко от казарм, три человека охраны». а если шум какой поднимется так вся сотня сбежится через пару минут а уж тебе мастер после вчерашнего вообще лучше уходить гарнизон семерых не досчитался за последние сутки а час назад госпожа филата в город вернулась и ей уже наверное доложили она нашего брата и так то не жалует хм значит червь еще кого то забрал ничего «Будут знать, уроды, как на игроков агриться!» – подумал я, а вслух произнес. «Спасибо, брат. Я подумаю. Надеюсь, ты понимаешь, что об этом разговоре...» «Да ты что, мастер!» – вытаращил глаза парень. «Я же деньги взял, а с тобой не знаком и не видел вообще никогда!» «Ну, тогда бывай!» – хмыкнул я, хлопнул Алина по плечу и покинул конюшню. То, что он взял деньги, не значило по сути ничего, но он также знает, скольких я уже упокоил, и десять раз подумает, прежде чем меня сдать. К тому же своих истинных планов я ему не раскрыл, так что можно особо не париться. Я на всякий случай понаблюдал за Алином с крыши конюшни, но парень никакой суеты не проявил». Оттащил телегу в угол двора, занес в сарай какие-то ремни и, не торопясь, отправился в гостиницу. «Ладно, все, что хотел, я узнал. Нужный мне маг – любовник хозяйки этого города. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что покой этой филаты, согласно карте, находится достаточно далеко от казарм. А плохо, что она в городе и может затребовать мага к себе». Впрочем, плевать, что-нибудь придумаю. Метка включится только глубокой ночью, а мне всего-то и надо, что царапнуть мага ножом. Проводив взглядом Алина, я забрался через окно в личную комнату, выпил кофе и слегка пополнил свой инвентарь. Ловушек больше нет, да и никто не ждет от меня такой наглости. Я для них труп, вот пусть так и думают дальше». Ну а мне пора переходить ко второй части плана. Халима была примерно в два раза больше, чем это казалось снаружи, потому как половина города скрывалась в толще скалы. Нет, все вполне логично. Зачем что-то строить, когда можно вырубить в камне? Вернее, спроектировать и нарисовать. Но это уже дело прошлое. Вообще, Зулгиит и Луу практически ничем не отличаются от Вайдарры. А вот в таких небольших городах Дроу я раньше никогда не бывал, и мне реально все тут было интересно. Центр Халима представлял собой огромный прямоугольник длиной в 400 и шириной в 300 метров, разделенный арками и колоннами на четыре равные площади. Дальше симметрия заканчивалась. Вокруг этих четырех площадей в безумно хаотичном порядке располагались хозяйственные и жилые ярусы города. И если во внешней, обращенной к дороге части ярусов насчитывалось всего семь, то внутри с их количеством без стакана было не разобраться. Десятки разнонаправленных каменных лестниц, статуи крылатых чудовищ, вывески магазинов и мастерских, фонтаны – Разноцветные магические фонари и какое-то нереальное количество местных. Около трех сотен только на площадях. Они что, из города вообще не выходят? Впрочем, согласно карте, в глубине располагаются два больших серебряных рудника, и все городское население, скорее всего, трудится там. Что им за городом-то ловить? В Халиме также находились и три стационарных портала. Однако тот, кто рисовал эту карту, забыл упомянуть, куда который ведет. Как бы то ни было, но если раньше я считал Халиму провинциальной дырой, то сейчас мое мнение несколько изменилось. В город я зашел без проблем. Дождался, пока дежурная жрица отвлечется на проверку въезжающих в ворота телег и просто прошел у нее за спиной. Обычные вояки меня с моей маскировкой волновали мало – особенно если учесть, что на воротах не стоял никто выше 180 уровня. Просидев два часа в углу площади, за четырехметровой статуей крылатой обезьяны, я дождался, пока основная толпа народа разойдется по домам, затем сверился с картой и направился к покоям Квинты Филаты, которые находились в изолированной части города, недалеко от главных ворот. Поднявшись на четвертый ярус, я прошел по трем хорошо освещенным залам, соединенным широкими коридорами, чьи стены украшала странная мозаика, благополучно избежал встречи с патрулем, в котором дежурили две совсем молоденькие жрицы, и оказался в широком проходе, ведущем к покоям хозяйки города. Вообще, Квинта, или по-другому «дочь дома», Это на понятном языке а что-то вроде ирантийского графа». Судя по тому, что я знаю, государственными делами дроу в своих домах не занимаются, а потому народа в жилище Филаты не должно быть слишком много. Пара стражей с полдесятка прислуги и этот – Эйклав Айен. Мне главное мимо стражи пройти, а там уж разберусь, что делать дальше. Терять-то все равно нечего». «Привязка у меня в Золгиите, если что, экспрессом отправлюсь туда, сэкономлю целые сутки». Пройдя еще метров тридцать, я аккуратно выглянул из-за угла и с удивлением обнаружил, что ворота в особняк Филаты открыты и поблизости нет ни одного охранника. Нет особняком, понятно, жилище жрицы можно назвать только, ну, с очень большим допущением». Но я просто не знаю, как по-другому называется «выдолбленный в камне дом». Ведь и дома тут у всех тоже разные и отличаются друг от друга. Качеством отделки, размерами. Как бы то ни было, на воротах у правителя города просто обязана находиться охрана. Возможно, конечно, что стража скрывается в невидимости. Но глупо находиться в невидимости всем. Да и увидел бы я их... Вряд ли тут кто-то, кроме самой Филаты, может быть выше двухсотого уровня. Стоять и ждать я не видел смысла, поэтому аккуратно прошел через ворота и оказался в просторном, хорошо освещенном дворе. Или, если быть совсем уж точным, в огромном каменном зале. Потолок тут достигал примерно двадцатиметровой высоты, а справа часть особняка выступала из камня». Высокое крыльцо с широкими мраморными ступенями, шесть белоснежных колонн и две двухметровые статуи мужчины и женщины, обрамляющие вход на лестницу. Фронтон особняка внешне практически не отличался от домов ирантийской знати. Разработчикам сложно на пустом месте придумать архитектуру целого народа, поэтому дома рисовались по единым стандартам – Я вообще не помню, что там было у классических дроу, кроме крепостей и визжащих грибов. Может быть, конечно, что-то и было, но сейчас это уже не важно. Никаких визжащих грибов во дворе понятно, не оказалось. Вместо них тут находилось пять хозяйственных строений, дом для прислуги, конюшня и небольшая водонапорная башня. Серьезно настораживало отсутствие стражи. Куда они все подевались? Дверь в главное здание открыта. Может быть, на ночь они перемещаются туда? Аккуратно обойдя эту часть двора по периметру, я перебежал к небольшому сараю, что находился напротив входа в особняк. И, выглянув из-за угла, попытался понять, как мне лучше туда добираться. Уверен, что маг именно там. Ну а где ему еще быть? Не в сарае же он ночует. Тридцать метров по открытому пространству. Во дворе пусто. Ловушек тоже не видно. Я уже собирался стартовать, когда из домика для прислуги справа от меня послышался шум. И оттуда во двор один за другим выбрались два странных типа в черных плащах и накинутых на лица капюшонах. Увидев их, я мгновенно вжался в стену. и почувствовал, как по виску стекает капля холодного пота. Двести тридцать пятый уровень, и по двадцать пять миллионов хп у каждого. Имена и звания скрыты, но откуда, мать его, тут взялись такие крутые неписи, меньше сорока уровней разницы, и по идее, меня заметить они не должны. Но столько уже странного случилось после обновления, что лишний раз лучше не дергаться. Я стоял, не дышая, не шевелясь, и тупо ждал, пока эти типы куда-нибудь свалят, когда случилась следующая неприятность. На крыльце особняка появился высокий мужчина в таком же черном плаще, но уже с откинутым на плечи капюшоном. Мне повезло, что у стены сарая был выступ, который частично скрывал меня. «Трехсотый уровень и сто миллионов хп!» «Да что тут, мать его, происходит? Тайная вечеря? Военный совет в филях? Подписание декларации независимости? Какого хрена трехсотой непись делает в этом долбанном захолустье?» Мужик с крыльца тем временем сделал этим двоим какой-то знак. Точно, я не разглядел. Сложно смотреть, скосив глаза из-за выступа. Но один из черных успокаивающе поднял правую руку. Затем показал две раскрытые ладони и кивнул на домик, откуда эти двое только что вышли. Тот, что стоял на крыльце, кивнул и ушел обратно в дом. А двое оставшихся пошли к воротам и по дороге растаяли в воздухе. «Безликий я! Вот же попал!» «Эти уроды сейчас перекроют ворота, и мне уже не свинтить. И плевать, что полоски над головами у них желтые!» Что им до да какого-то там безродного? Но какого хрена элитные бойцы забыли в Халиме? Квинта хочет озадачить их каким-то поручением? Тогда понятно, почему из дома выгнали всех слуг. Эти мысли промелькнули у меня в голове, когда я уже сорвался с места и бежал к домику, из которого появились двое безликих. Он стоит между воротами и особняком и прикроет меня». а заодно я гляну, что они там внутри делали. Только одним глазком взгляну, и дальше по плану. Деваться-то мне все равно некуда. Через пару часов включится метка. Уже на пороге дома я почувствовал знакомый металлический запах. А зайдя в первую же комнату, хмыкнул и задумчиво почесал щеку. М да, Вот почему один из них показал тому мужику из особняка, Две раскрытые ладони. Десять трупов лежали рядком на полу, в луже растекшейся крови. У четверых глотки перерезаны, их кончили прямо здесь, в домике. У троих солдат с эмблемами акри на груди, отекшие и посиневшие лица. Этих, видимо, задушили на воротах. Резать не стали, чтобы не заляпать двор кровью. А вот у остальных никаких видимых повреждений нет. Две жрицы и мой знакомый Мак лежат и пялятся стекляневшими глазами в потолок. Как же интересно, тут все обернулось. Получается, безликие пришли сюда за хозяйкой города? Но почему они до сих пор здесь? Пытаются у нее что-то узнать или обшаривают особняк в поисках чего-то важного? Криков и стонов не слышно. Значит, скорее всего... Правилен второй вариант. Впрочем, таким высокоуровневым НПС ничего не стоит прикрыть нужное место пологом молчания, сквозь который не просочится ни звука. Хм... Я быстро поднял с мертвого мага жетон, который убийцы забрать не могли. Быстро раздавил его в кулаке и на мгновение задумался. Метка убийцы слетела... И меня здесь больше ничего особо не держит. Через ворота сейчас не пройти, но можно отсидеться где-нибудь в уголке, подождать, пока все тут закончится, и спокойно свалить. Так то так. Да только этого я себе потом никогда не прощу. Мне всего-то нужно рискнуть двадцатью процентами уровней и попробовать хоть что-то узнать. В случае успеха награда будет такая, что закачаешься. Даже если я хотя бы выясню, кто такие эти ребята, информацию легко можно будет кому-нибудь продать. И деньги за нее просить сумасшедшие. Зачем мне все это нужно? У меня ведь и так хватает в жизни дерьма. Но именно за этим я и пришел когда-то в эту игру. И пусть нормально жить мне остался всего месяц, я проживу его так, как хочу». Эти мысли пронеслись у меня в голове меньше, чем за секунду, и я ни мгновения, немедля, чувствуя в коленях привычную и приятную дрожь, выскочил из дома и так быстро, как только мог, направился к особняку. «Пофигу, что те, кто находился в доме, могут спокойно обнаружить меня в инвизе. В реале у диверсантов и разведчиков невидимости не было вообще, и ничего, как-то справлялись?» Взбежав по ступеням, я зашел внутрь и оказался в просторном пустом холле. Четыре картины на стенах, две пузатые вазы с какими-то жуткими елками, от которых ощутимо пахло хвоей, большое овальное зеркало справа и никого живого поблизости. Облегченно выдохнув и прямо на ходу осмотревшись, я сразу пошел по одному из коридоров налево. Пол устилал ковер, поэтому передвигался я совершенно бесшумно. Нет, я и так там много шума не издаю. Но тут все-таки нереал. У некоторых НПС слух такой, что для них идущий по ковру кот шумит, как возвращающийся из кабака легионер. А уж в ситуации, когда имеешь дело с безликими, лишняя осторожность не повредит. Они что-то вроде гвардии у дроу, Воины-латники, способные уходить в тень». Безликие есть у каждого дома, но самые лучшие из них, понятно, служат совету. Что-то вроде среброкрылых у людей или слышащих ветер у эльфов. О них слишком мало писали на форумах, но могу себе представить, на что способен воин, будь у него возможность атаковать из инвиза. А вообще, не бедный такой домик у этой квинты, думал по дороге я. скользя взглядом постоящим в нишах вазам и висящим в ряд картинам. Вдумчиво бы тут пошарить, но это, увы, нереально. Как только все закончится, сюда набежит куча народа, а для того, чтобы что-то найти, пары часов недостаточно. Эти же картины с вазами — полная фигня. При краже предмета, не умещающегося в одну ячейку, в сумку его можно положить только тогда, когда ты покинул территорию, на которой совершена кража. То есть в данном случае примерно в 50 метрах от входных ворот. Да и что, скажите, делать с картиной или вазой? Кому ее, блин, продавать? Вернисаж организовывать на центральном рынке Луу? Так сразу и загремишь на какую-нибудь грибную плантацию. Она приходит в себя, мастер. Неожиданно прозвучавшая в тишине фраза заставила меня замерить. Говоривший был мужчиной, его ровный, чуть приглушенный голос донесся откуда-то справа и сверху. «Вижу». Спустя мгновение ответил второй. «Начнет орать при душе. И смотри, чтобы не дергалась». В безразличном, казалось бы, голосе невидимого мастера звучала сталь. Так говорят, привыкшие распоряжаться чужими жизнями. В реале похожий голос был у нашего камдива. В Арконе же таких крутых мужиков много, и ни с одним из них я бы пересекаться не хотел. Аккуратно ступая и прижимаясь к стене, я медленно пошел дальше. Нет, теоретически можно было остаться здесь и послушать. Однако, как я тогда их узнаю потом... Даже если они обратятся друг к другу по именам, где гарантия, что эти имена настоящие? Того Белобрысова на крыльце я вроде запомнил, но это мне ровным счетом ничего не дает. С моих слов его портрет никто не нарисует, а менталисту я в своей голове копаться не дам. Слишком много у меня в ней интересной информации. Лестница нашлась буквально через пару десятков шагов. А в воздухе снова запахло железом. Осторожно поднявшись на второй этаж, я обогнул лежащий на верхних ступенях труп дома и оказался в просторной квадратной прихожей с тремя дверями. Ту, что вела направо, вынесли вместе с куском стены, и именно там находились говорившие. В коридоре по пути к лестнице я слышал, как сверху доносилось чье-то хриплое прерывистое дыхание, Но на лестнице звуки пропали. Видимо, здесь и проходила граница полого молчания. Стараясь не наступать на рассыпанные по полу обломки камней и не мелькать через пролом, я приблизился к растрескавшейся стене и... «Кин Джесс! Ублюдок! Ты думаешь, это сойдет тебе с рук?» В голосе послышались свистящие нотки. Говорила женщина. И, судя по всему, кто-то крепко держал ее при этом за глотку. «Я уверен в этом Гиса», — небрежно ответил ей тот, кого собеседник минуту назад назвал мастером. «Ты или расскажешь мне все, или умрешь, но перед смертью насладишься объятиями Шеры. И соврать не получится. Я не просто так привел с собой царга. Тварь из бездны распознает ложь даже у такой, как ты». «Не знала, что Алиан снюхался с детьми падших!» Хрипло рассмеялась женщина. «Совет, я думаю, это оценит!» Пользуясь тем, что они заняты разговором, я быстро выглянул из-за стены, окинул взглядом находившийся за ней зал и отпрянул обратно, с трудом сдерживая рвущуюся наружу радость. «Да, у меня получилось! Я уже заработал кучу бабла!» А возможно, и еще чего более. В дальнем конце этого зала примерно в 30 метрах от меня на кожаном диване сидела красивая беловолосая женщина 218 уровня. Выше пояса к винту Филату окутывала черная полупрозрачная дымка, руки, хозяйки города, вывернули за спину, и из полумиллиарда ХП осталось чуть больше 45 миллионов. Квинта была бледна, но по ее выражению лица я бы не сказал, что она испытывает хоть какую-то боль. Комната напоминала поле боя. По сути, уцелел только диван, на котором сидела пленница. Обломки мебели, осколки стекла, темные подтеки на стенах и потолке. И кровь. Три жрицы лежали неподалеку от входа. Тело одной было перерублено практически пополам. Нападавшие не пострадали. Всего их я насчитал четверо. Тот, что выходил на крыльцо, второй такой же, без имени и звания. А вот оставшиеся двое. Операцией по захвату Квинты Филаты руководил князь Кин Джесс, командир безликих, старшего дома Алиан. Пленница назвала его по имени, и потому оно проявилось над его головой. 490-й уровень и полтора миллиарда ХП. Страшно представить, что должно было произойти, чтобы НПС такого ранга, наплевав на все дела, отправился в эту дыру. У местных просто не было шанса. Однако самым интересным в этой душевной кампании оказался четвертый, тот самый Царго, о котором пару секунд назад говорил князь. Черная клякса, размером с большое колесо, висела над полом и медленно шевелила короткими щупальцами. Ни имени, ни полоски ХП над этим существом не наблюдалось. Такого просто не могло быть, но я столько всего навидался за последние несколько дней, что уже совсем перестал удивляться. Но как же, блин, интересно! Нет, в принципе, я узнал предостаточно, и можно уже валить. «Но тут как в карманной краже. Чем глубже залезешь, тем ценнее предметы». Успел подумать я, когда, наконец, заговорил князь. «Мы теряем время». Проигнорировав выпад пленницы, спокойно произнес он. «Я на всякий случай напомню тебе, Гисса, о чем идет речь. Просто чтобы избежать недопонимания. Так вот». Позавчера старшая дочь дома -клад, Астра астраниории была убита в каменном лесу за пятнадцать минут до встречи с матерью Корнельей. Убита лезвием тьмы, любимым заклинанием матери. Голос князя звучал сухо и безэмоционально, но каждое слово словно царапало мозг и звучало при этом, как добивающий выстрел. «Вот умеют же некоторые давить на психику. Будь я там, рядом с ним, я бы уже во всем сознался. От убийства Кеннеди до организации беспорядков 37-го года в Японии». «Дом-клад обвинил в этом убийстве нас», — продолжил тем временем князь. «Мы раньше не очень ладили, но сейчас другое. Со дня на день начнется большая война». которая никому не нужна. Как ты видишь, Гисса. для того, чтобы разобраться во всем, пришлось заключить договор с Царгом. Он нашел на месте преступления слабый астральный след, который и привел нас к тебе в гости. «И скольких ради этого ты положил на алтаре? хрипло рассмеялась Квинта. «И что ты хочешь от меня сейчас?» «Никого из своих, если ты об этом...» Так же спокойно пояснил князь. «В антрому из другого мира закинуло сотни тысяч бессмертных чужаков. В качестве жертв они не очень хороши, но зато их много. Ну а ты, Гиса, сейчас ответишь на пару вопросов. Откажешься, и я скормлю тебя царгу. Поверь». «Он хорошо помнит свою падшую госпожу, и ты в качестве жертвы ему очень понравишься». При последних словах этого напыщенного ублюдка я крепко сжал кулаки и глубоко вздохнул, сдерживая рвущуюся наружу ненависть. «Эти твари резали моих соотечественников на алтарях, вчерашних офисных служащих, учителей и врачей». Людей, что оказались здесь не по своей воле, только потому, что они такие же безродные, как и я. Но суки! А что будет, если я на них отвечу?» С иронией в голосе поинтересовалась Филата. «Ты оставишь мне жизнь?» «Твоя жизнь мне не нужна», — холодно ответил ей князь. «Моя задача — остановить войну». Погибла старшая дочь дома Клад. Вот они пусть с тобой и разбираются. Я клянусь тебе, Квинтофилата, что если ты честно ответишь на все мои вопросы, ни я, не те, кто пришел со мной, не причиним тебе больше никакого вреда. Клянусь именем Темноликои. И что же ты хочешь знать, князь? Все с той же иронией в голосе поинтересовалась Филата. «Я ли убила эту старую Соку, Или, быть может, ты хочешь узнать, почему именно она умерла?» «То, что ее убила ты, я знаю и так. И о причинах тоже догадываюсь». После секундной паузы заверил Гису Кин Джесс. «Северные адамантитовые разработки». Акри решил стравить два старших дома между собой и под шумок забрать их себе. Кладде, сейчас испытывает не лучшие времена и вряд ли сможет воевать сразу на два фронта. Но оставим это. Меня интересует следующее. От кого непосредственно ты получила приказ убить Астру Ниори? Откуда вы узнали о встрече в каменном лесу? Как ты, с твоими-то жалкими возможностями, смогла убить старшую дочь дома? И куда вы дели ту девчонку, что сопровождала Астру навстречу? Зеркало белое и одноразовый усилитель Джи, Выслушав вопросы, пояснила Филата. Зеркало превратило меня в Корнелию, а усилитель в сто раз увеличил силу лезвия тьмы. «Видел бы ты, князь, изумление на лице этой старухи за мгновение до того, как заклинание разрезало ее пополам. Я ошиблась только в одном. Зеркало нужно было использовать раньше, и тогда бы твой новый друг меня не нашел». «Черное железо?» В голосе Кин Джесса прозвучало удивление. «Усилитель был сделан из него?» «Да». «Все правильно!» Усмехнулась Филата. «У меня остался небольшой его кусок, и я дам тебе сделать с него астральную копию. Тебе ведь нужны доказательства, князь?» «Но откуда у тебя...» «Артефакты выдала мне гетто!» На полусловие оборвала князя Филата. «Информацию о месте встречи Астры и Корнелии я тоже получила от нее. Ты все правильно понял, князь!» «Земли старшей дочери дома, княгини Гетты, как раз граничат с теми, на которых обнаружены залежи Адамантита. Теперь догадайся, кому бы она поручила управлять разработками». Примерно с минуту в комнате висело молчание, а я так вообще забыл, как дышать. Информация была настолько ошеломительной, что трудно даже представить. «Старшая дочь дома, это фактически...» «Герцогиня». В том мире, помнится, из-за убийства Эрцгерцога началась Первая мировая война. Но как же, блин, все красиво организовано. Если бы не это чернильное пятно, а Альянс с Кладдом резали бы друг другу глотки. Эта хитрожопая Гетта прибрала бы к рукам рудники, а менеджером туда отправилась бы Филата. «Красиво, черт побери!» Этих уродов можно ненавидеть сколько угодно, но не восхищаться подобными комбинациями нельзя. Хорошо. Нарушил, наконец, тишину князь. Но ты ничего не сказала про ту девчонку, младшую жрицу, что была вместе с Астрои. Она жива и почти здорова. Негромко фыркнула Филата. Девчонка была из пришлых. Когда я убила жрицу, личина Корнелии спала, и эта сучка смогла меня разглядеть. Убивать ее было нельзя, в момент смерти они не теряют память, а оживают в каких-то особых местах. Она сейчас сидит в подвале одного из домов в Луу, в специальном ошейнике, который примерно через семь димов должен окончательно освести ее с ума. «Где этот дом?» – сухо поинтересовался Кин Джесс. «Дай карту, князь, и я покажу!» «Ослабь на ней путы!» «Дай гиси карту!» Это были его последние слова. Пол под ногами вздрогнул. Верхнюю часть стены, за которой я стоял, снесла какая-то чудовищная магия. Шрапнелью брызнули камни, а по мозгам ударил чудовищный, нечеловеческий виск. Полоска моего ХП слетела до половины. Тело скрутило острая боль, и я, не устояв на ногах, рухнул на колени и прикрыл ладонями уши. Лечилка! мелькнула по краю сознания мысль, но сил не осталось даже двинуться. Не знаю, сколько я так простоял. Пять секунд. Десять? Осознав, наконец, что все закончилось, жизнь восстановлена, а боль потихоньку уходит, я оторвал от ушей заляпанные кровью руки Спохватился и ушел в инвиз, из которого меня выдернула ментальная атака подыхающего царга. Визжал точно он, ведь никто другой из разумных на такое просто не способен. Идиоты! Негромко раздалось из комнаты. Гетто говорила, что ты придешь, князь. Осторожно выглянув из-за стены, я окинул комнату взглядом и мысленно поаплодировал Квинти. которая стояла в луже крови над изуродованным телом князя Кин-Джесса. Судя по всему, у нее был припрятан еще один артефакт. И когда руки стали свободны, она усилила с его помощью какое-то жуткое мгновенное ауе. «Да... Все это здорово, но лично мне пора валить!» Слишком много всего я узнал. Не хочу, чтобы и меня, как ту младшую жрицу, тоже в ошейник и в какой-нибудь подвал. «Жрица? Игрок? дом клада. От пришедшей мысли я похолодел и буквально задохнулся от ужаса. «Даша! Моя Даша!» Слишком мало девчонок-игроков добились того же, что и она. дом клада. «Даша ведь именно в нем!» Снизу раздался едва различимый шорох. Двое безликих взбежали наверх. Один из них перекрыл лестницу ловушкой, и оба, обнажив клинки, ринулись в комнату. «Черт!» Я с тоской посмотрел на преградившее дорогу пятно. Затем прыгнул вперед и попытался открыть соседние комнаты. «Пятьдесят миллионов ХП у двоих безликих против сорока пяти у Филаты». Два мини-босса против тяжело раненого рейдового. Они выше ее по уровню. Но по логике шансов у них немного. Ведь в бою жрица может себя лечить. Однако кто бы там ни держал верх, мне нужно бежать. Иначе я не смогу помочь Даше. Ведь всего неделя, и моя подруга потеряет рассудок. Из комнаты донеслись звуки боя. Звон стали-остали. Грохот. и чавкающие удары боевого хлыста. Остальные двери оказались закрыты, и я уже обреченно посмотрел на ловушку, прикидывая, как долго я буду восстанавливать потерянный уровень. Когда пол под ногами снова качнулся, из комнаты раздался предсмертный хрип, прикрывающая меня стена рухнула, подняв целое облако пыли. «Да блюд! А ты откуда тут взялся, ублюдок?» В голосе Квинты мелькнуло удивление. Она переступила через труп последнего безликого и, выбросив вперед левую руку, швырнула в мою сторону пятиметровую черную сеть. «Все. От этого кувырком не уйти. Сейчас она спеленает меня, допросит и отправит в ошейники в какой-нибудь подвал». Перед глазами мелькнула улыбающаяся Даша на лицо и... «Нет, сука, так не пойдет!» Тело среагировало мгновенно. Шаг за спину, сквозь летящую навстречу сеть. Коварный финт, подлый трюк, укол, порез, подготовка. «Я пришел напомнить тебе про ту младшую жрицу в подвале, тварь!» Прорычал я, завершая серию пятиочковой кары. Дальше случилось невероятное. Клинок легко пробил высокий кожаный воротник. 47 миллионов хп-квинты... слетели в мгновение ока. Тело Филаты дернулось, колени жрицы подломились, и она, нелепо изогнувшись, завалилась к моим ногам. Ни хрена себе! Вами получено уникальное достижение – убийца Квинты Филаты. Квинта Филата – уникальный неигровой персонаж. Убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники – «Получайте трехпроцентное увеличение физического и магического урона». Не ожидая ничего подобного, я шагнул назад и изумленно уставился на дагер в своей правой руке. Затем ошарашенно оглядел комнату и уставился на лежащий возле моих ног труп. Где-то в стороне раздался негромкий женский смех. «Я резко обернулся, но никого не увидел». Уже находясь на грани безумия, я еще раз посмотрел на кинжал. Потом взгляд зацепился за кольцо, и я облегченно выдохнул. Добивание! На кольце сработала его фича. Ведь не зря окаменевшую русалку оценили в такую чудовищную сумму. «Блин, до да какого хрена я стою? Сюда в любую секунду могут нагрянуть». Быстро наклонившись, я дотронулся до тела жрицы. Едва не заорал от радости. «Шестьсот двадцать золотых монет. Легендарное кольцо на мага или жреца от двести десятого уровня. Десяток алхимических склянок. Какое-то странное письмо, оплавленный кусочек черного металла, небольшое серебристое зеркальце и четыре необычных предмета. Но не это меня обрадовало больше всего». Среди вещей жрицы нашелся кусок карты Луу с красной точкой и небольшая серебряная застежка от ошейника. Я быстро переложил все предметы к себе в сумку, а затем сфокусировал взгляд на кольце. «Кольцо замороженного света. Аксессуар. Кольцо. Прочность. 14 567 из 15 тысяч. Легендарное. Требует». 210 уровень, маг, жрец, плюс 210 к интеллекту, плюс 210 к духу, плюс 210 к здоровью, плюс 2,1% к вероятности нанесения критического урона заклинанием, плюс 4,2% к вероятности критического лечения, плюс 4,2% усиление любого магического действия. Плюс 5% к максимальному сопротивлению от магии света. Вес 0,5 килограмма. Узенький серебряный ободок с небольшим темносиним сапфиром. Неплохое такое колечко. Я даже знаю, кому оно подойдет и избавит меня тем самым от необходимости заморачиваться на тему подарка. Это, конечно, не деревянный браслет, но думаю, Даша обрадуется кольцу не меньше. «Да я бы и сам скакал от радости, попади оно мне в руки неделю назад. Но сейчас как-то привык, когда у тебя самого на пальце артефакт. легендарки уже не кажутся чем-то особенным». Зеркало бело, то самое небольшое серебристое зеркальце, по принципу действия походило на личину. Однако, в отличие от последней, оно раз в три месяца позволяло заклинателю превратиться в кого-то конкретного. При этом копировалась не только внешность, но и мимика, голос, жестикуляция, походка и манера говорить. Сейчас девайс был разряжен, и я не знаю, нужно ли его как-то заряжать или он заряжается сам. Впрочем, из слов Филаты следовало, что зеркало она использовала всего пару дней назад. Так что три месяца в любом случае подождать придется. Возможность практически полностью скопировать любого непися? Не, штука эта безусловно полезная. Но сегодняшние события меня эмоционально вымотали настолько, что подумаю над этим потом. Оплавленный кусочек металла оказался остатками того самого усилителя, с помощью которого в страну вечной охоты уже отправилась куча не самых слабых НПС. Его уж точно никак нельзя было зарядить. Однако пять граммов черного железа — легендарного материала богов. Я даже приблизительно не возьмусь оценить стоимость такого вот кусочка. Этот металл с начала игры видел это не больше сотни игроков. А уж чтобы держать его в руках... Впрочем, это только мои предположения, сделанные со слов Филаты. При фокусировке взгляда на куске можно было разобрать только то, что он когда-то являлся магическим усилителем. Ладно, это тоже потом. Я убрал кусок в сумку и перевел взгляд на тонкий кожаный свиток, запечатанный красной печатью в виде эмблемы Акрии. Определенно, какое-то послание, но ни имени, ни адреса на нем нет. Такие отправляют только с доверенными лицами». По краю печати мерцали голубые искорки магической защиты, и вскрывать такое без специальных приспособлений означало прямую дорогу к камню привязки. Свитков, нейтрализующих магию, у меня нет, поэтому любопытство придется поумерить. Вообще, такие вот письма, как правило, являются квест-стартерами, но, как правило, не означает «всегда», а потому пусть полежит до поры, Потом как-нибудь прочитаю». Убрав письмо в сумку, я отправил туда же все необычные предметы, ни один из которых мне не подходил. Скопировал себе кусок карты и взял, наконец, в руки застежку от ошейника. «Вам доступно задание. Пленница. Тип задания. Уникальное. Освободите младшую жрицу старшего дома клада». которую держат в подвале дома на улице Медников в западной части Луу. Награда. Значительное повышение репутации со старшим домом клад. Уникальный навык. Вариативно. Внимание. Задание ограничено по времени. Если вы не освободите пленницу в течение 7 дней и 4 часов 11 минут, она потеряет рассудок. И задание будет считаться проваленным. В случае гибели пленницы задание будет считаться проваленным. Вы можете привлечь к выполнению задания членов старшего дома клада. Однако в таком случае награда будет зависеть от вашего личного вклада в освобождение. 7 дней, 4 часа, 10 минут, 36 секунд. 7 дней, 4 часа, 10 минут, 35 секунд. Прозвучевший в тишине мелодичный звон оторвал меня от чтения системных строк. Я посмотрел туда, откуда он раздался, и удивленно хмыкнул. Тела безликих исчезли вместе с кровью и лежащим в них лутом. Только на месте гибели царга чернело неровное пятно. Да еще там, где лежал разрубленный труп князя, в слабом свете уцелевших магических фонарей поблескивала небольшая золотая печатка. Именно она и прозвенела по камню секунду назад. Черт, я о таком даже не слышал. Какая-то грёбаная магия. И ведь никто теперь не узнает, кто заглядывал в гости к Филате. Безликие умеют сохранять тайны даже после своей гибели. Да, засада. Луты, конечно, безумно жалко. Но возмущаться можно сколько угодно. В техподдержку игры уже не напишешь. Я быстро принял квест. Подошел и внимательно рассмотрел лежащее на камне кольцо. С некоторых пор к подобным девайсам я отношусь с известной долей опаски. Нет, то колечко, что на мне, несмотря на все его жуткие минусы, уже пару раз меня нехило так выручило. Однако, хрен я теперь надену что-то подобное на палец. Перстень князя Кин Джесса. Аксессуар. Кольцо. Прочность. Семнадцать тысяч 123 из 20 тысяч. Легендарная. Требует 450 уровень. Плюс 450 к силе. Плюс 450 к ловкости. Плюс 900 к здоровью. Плюс 4,5% к шансу нанесения критического урона атаками и заклинаниями. Плюс 45% к размеру критического урона. Вес. Ноль целых, одна сотая килограмма. Изготовлен мастером Ик, Атисом по заказу князя Кин-Джесса. Именная печатка с двумя пересекающимися символами на квадратной накладке. Интересно. По сути, это единственный след, оставшийся от группы захвата. Черное пятно на полу не в счет. Как я понял из разговора, эту тварь мог призвать кто угодно. в том числе и сама Квинта. На себя я этот перстень еще долго надеть не смогу, но зато знаю, кто мне заплатит за него лучшую цену. Даже не столько за него, сколько за то, чтобы скрыть произошедшее. Усмехнувшись, я подобрал кольцо и убрал его в сумку, уничтожив тем самым последнюю улику. Затем быстро и без особых душевных терзаний облутил тела трех мертвых жриц, забрав с них только деньги, зелья и реагенты. Всего набралось четыре с половиной золотых монеты. И вместе с теми деньгами, что были у Филаты, я стал достаточно обеспеченным, по местным меркам, товарищем. Теперь главное – все это не потерять. Ладно, пора сваливать. Ночь сегодня удачная, и не стоит больше искушать судьбу. Окинув прощальным взглядом комнату, я посмотрел на часы. Вздохнул, ушел в инвиз и быстро двинулся на выход. Дело не в проворот, и хорошо бы везде успеть. После смерти безликих ловушка исчезла, и покинуть особняк у меня получилось без проблем. По дороге к воротам я разминулся с патрулем, по большой дуге обогнул какую-то припозднившуюся жрицу и минут через пятнадцать вышел из города. Дежурной жрицы на выходе не было. Поэтому я просто прошел мимо стражей и быстро направился к гостинице. Таскать с собой больше полутысячи золотых и кусок черного железа – совсем неблагодарное занятие. Так что пусть лучше полежат пока в личной комнате. На дворе стояла глубокая ночь. Поселок словно вымер, а его прямоугольные бараки походили на декорации дешевого ужастика. Так никого по дороге и не встретив, я забрался в личную комнату. «Скинул все добытое в сундук, оставив при себе только письмо, которое могло мне пригодиться, и некоторые персональные вещи. Времени, в принципе, хватало, и пару часов можно было поспать, но я решил этого не делать. В Халиме скоро обнаружат тела, и мне в этот момент лучше находиться отсюда подальше». Пробежав пальцами по мензуркам на поясе, И хорошенько затянув ремни, я положил на стол ключ от номера, добавил к нему пару серебряных монет и, выбравшись из комнаты, направился в южный тоннель. Дела в Халиме закончены, пора отправляться в Луу.